Глава восьмая. Маскарад. 22-й день третьего месяца 524 -го года новой эпохи. Отчеты Виркнуда были до того скучны, что Эйзгейр даже засомневался, стоит ли вообще переживать. Мало ли, подумали неведомые игроки, подумали и пришли к выводу, что убить Милихана они не смогут. Но надеяться на такое глупо. Зато, видимо, есть время разобраться. С рассказом Мирину Эйсгер решил подождать. Да и сам посол ни о чем не спрашивал, словно позабыл об их теоретических беседах. Помимо обычных обязанностей, его завалило вопросами Ардалор. Со всеми проблемами высокородные леди обращались к послу лично, и Мирин уже не знал, куда деться от жалоб на качество обеда или освещения в комнате. «У нее пять служанок, вся академия под боком». Какой твари она предъявляет это мне?» — возмущался он за завтраком, изрядно не выспавшись из-за капризной Ардалар. «А когда-то ты жениться на ней хотел, поддел друга рыцарь. И не напоминай, носился бы сейчас с цветочными горшками по дому. Ну ты и так носишься. Мне напомнить кое-кому о всесветских глазках?» Эйзгер чуть не поперхнулся от смеха. Эти глазки, между прочим, не жалуются мне на вид за окна и пыль в углах. «Так еще все впереди», — парировала его деревянность. «Кстати, когда не везет эти свои мази?» Назначено на сегодня после обеда». «Я надеюсь, у тебя все же не опивки вместо мозгов». Мирин вдруг стал серьезным. будь смотрительнее. осмотрительнее». «Ты что-то знаешь?» «Да нет, не больше твоего». «Вроде достойная женщина, но мало ли». Кристально чистая репутация – это даже подозрительно. Я бы не сказал, будто у нее именно такая репутация. Мирин фыркнул. С кем она крутила шашни, когда училась в Королевской Академии, или как не доплатила две монеты уволенному магистру, не в счет. Не сто лет живешь, знаешь, какими бывают люди. Наговаривать на нее я, конечно, не собираюсь. «Но Илитар милостивый, ей же всего 30 с хвостиком, сущий младенец. Предлагаешь мне охмурять столетних бабушек? Забирай, Ардолор, ей всего четыреста». «Нет, спасибо. Таскать цветочные горшки — это по твоей части. И о чем я буду с ней говорить?» Эйсгейер притворно вздохнул. «Она падения Алинасской империи не видела». Мирен расхохотался. Таканирия даже объединение королевств людей не застало и пускала ручи в пеленке, когда-то строил Северное кольцо. Рыцарь улыбнулся, вспомнив, сколько нервотрепки было с этими оборонительными сооружениями к северо-западу от Эйстурма. Граница с Иждракьордом проходила по горному хребту, который в одном месте прерывался, пропуская реку и сельву на юг. Эйстурм находился не очень далеко от этого места. Поэтому там построили внушительный форт, закрывавший природную брешь в горной цепи, оставляя лишь необходимое для передвижения торговых караванов пространство. Без захвата этого форта провести большие войска с севера на юг не удастся. Строительство длилось около 40 лет и закончилось примерно тогда, когда Нирия стала главой Всесвета. Почему-то она кажется интересной. Интереснее твоей Ардолор. Просто будь осторожнее. «Не думал, что ты слишком мнителен. Вот потому я ни разу не был женат, а ты уже вон сколько раз побывал в этом дурдоме». Ухмыльнулся Мирин и поднялся. «Пойду таскать горшки». Скривился он и, вздыхая, покинул трапезную. Посмеиваясь, рыцарь тоже покончил с завтраком и перелился к порталам, напомнить утреду и его подчиненным тщательно проверить груз Нирии. «Шутки шутками, но Мирин прав». Осторожность никогда не бывает лишней. Сам встречать главу Всесвета рыцаря не думал, у него просто-напросто не было времени. В трапезной уже собиралась приличная компания. Эмонт, казначей, главный сборщик податей и другие люди, имевшие отношение к подсчету богатств северных земель. В кабинете рыцаря от такой стаи важных рыбок становилось тесновато, а от ворохов бумаг стол казался маленьким потому-то собирались они в трапезной. После этого Эйзгейр хотел принять несколько просителей. Но все пошло не так, как планировалось. В ледяной дворец заявился человек, которого вообще никак не ждали. Ни в этот день, ни в следующем столетии. Милорд в трапезную вошел от чего-то побледневший дворецкий, как раз когда Казначи возмущался беспорядком в части бумаг. Там его прервал виск. Где там ваш снежный хрен? Уайсгира отвисла челюсть. Этот голос он знал и весьма хорошо. Рука в шелковые перчатки бесцеремонно оттолкнула дворецкого, и в дверях показался согбенный старик в богато отделанном мехом плаще. Бледное с острым подбородком лицо перекосило от злости. Голова тряслась, руки тоже. Прошаркав по каменному полу тонкими ногами, Обтянутыми бархатными чулками по моде полувековой давности, он прошел внутрь вопя. «А ну, пшли все вон!» Эйсгейер кивнул своим людям, разрешая уйти, пока лорд Зендирата не пустил вход внушительного вида трость. «Какой твари тебе понадобилось во Всесвете?» — ругался Тунор. Первое удивление уже прошло, и рыцарь начинал злиться. Заявляется как к себе домой, орет почем зря на людей. А пивок дряхлый. Эйзгейер попросил Эмонда закрыть двери и поставил круг тишины, чтобы за пределами трапезной не слышали безобразных воплей тунера. Тот едва все ушли, плюхнулся на стул, на котором пару минут назад сидел наместник. Ну, даже тебе сийские мозги вышибают, да? сказал старик почти ровным голосом. Ты смотри осторожнее с этой бабой. «Окрутит, ничего не даст, зато себе отхапает сполна, хотя тебе, может, и даст». «Какого кракена?» — начал Эйсгейр. Крылья его носа раздулись, руки сжались в кулаки. Этот хорек посмел вот так заявиться, нарушив расписание портала, позволяет себе не весь что, да еще оскорбляет Нирию и смеет ему советы раздавать. «Ты не кипятись, не кипятись, остынь давай маленько». Спокойно сказал Тунор, наливая себе из графина воды. «Вынужденный маскарад, уж прости». Эйсгейр заметил, что тремор, за которого Тунара высмеивали и передразнивали у него за спиной, пропал, и голос больше не дребезжал. «Маскарад?» От удивления вся злость рыцаря будто испарилась. «За снежного хрена извиняться не буду», — заявил старик. «Это тебе за хорька. А вообще я к тебе по-другому делу». «Твари с ним, с этим всесветом!» «Какого?» «Кракена, да-да», вздохнул Тунер. «Слишком долго мы враждовали, да? Не можешь вот так сразу влиться в происходящее? Ну и какая у нас с тобой вражда, если по правде?» «По правде?» Эйсгейр всегда считал неприязнь Тунера истерикой самовлюбленного гордеца, считающего себя ужасно благородным и со всех сторон блистательным. Единственная причина вражды – отказ выдать женщину из рода рыцаря замуж за зандиратских лордов. «Обзываем мы друг друга про себя и на людях», – продолжил старик. «Но скажи, кроме этого было что-то?» Эйзгейер хмыкнул. Если подумать, Тунор оказывался прав, хоть рыцарю страшно не хотелось с ним соглашаться. Их так называемая вражда никогда дальше слов не заходила. Никаких действий ни против Айзгера лично, ни по отношению к его людям. Ничего, кроме оскорблений и невежливого обращения, причем исключительно от Тунера. А подданные Зандерата всегда вели себя как подобает. Никаких препятствий торговле или передвижением, если не считать запрета рыцарю посещать Зандерат без разрешения Харька. Но тунор сам не появлялся в Северных землях. На память Эйсгейра он заявился в Эйстурм впервые после неудачного сватовства его сына к внучке Эммонда. Неожиданно получалось, что у них вполне себе цивилизованные отношения. «Долго думал, как бы к тебе припереться и своему маскараду не навредить. Удружился Всесветом, удружил», — усмехнувшись, сказал лорд Зандирата. Эйсгейр вдруг заметил, что Тунер вовсе не сгорбленный. «Но я тебе не друг, древний ты хрен, не друг. Сигнир я тебе не забуду», — старый лорд на мгновение замолк. «Но я и не дурак упускать возможного сильного союзника». Рыцарь закатил глаза. Во всем этом он пока понял лишь то, что Тунар на самом деле не страдает тремором, не сгорбился от старости, ему плевать на посещение рыцарем Всесвета, но до сих пор не все равно, что в руке Сигнер, сестры Эмонда, ему отказали. «Вот скажи, чего ты там накопал на нашего славного ректора?» Рыцарь хмыкнул. «С какой стати он должен показывать свой улов? И откуда Тунер знает о слежке за Гилрау?» «Правильно, ничего не говори», — закивал Харек. «А вот я тебе скажу самую малость. За последний год ректор наш стал часто мотаться в Мирар, «А в Бергнас так вообще, да? Сует свои пухлые ручонки везде, куда может. И в обществе знающих деятельный до ужаса стал. Тебе же не надо рассказывать, кто там числится в их знающих рядах». Эйсгейр молча смотрел на Тунера. «Ну, конечно, разнюхал уже», — усмехнулся старик. «И знаешь, что они задумали. Кто они? Переам или санцелобы, кто же еще? Действительно». «Какой тебе с этого всего интерес?» «Да они зло творят», — театрально запил Тунор и снова усмехнулся. «Ну да, мы же власти имущие. Какое нам дело до зла?» «Эти идиоты качают лодку не туда. Все развалится, если они хоть наполовину добьются цели. Как хапнут, так и подавятся. Пообщайся-ка со своим остроухим дружком. Спроси у него. Если бы не было светлого леса, кто бы жил на его месте?» «Твари или люди?» Зандираты и ближе всех к чащим. Не знаю, чем там думают пирямские шишки, но нам первым достанется. А я, хоть и старый, помирать прежде времени не хочу, тем более в твари пасти». «Старый Пирям тоже граничит с чащими», — напомнил Тунуру Эйсгейр. «Ну вот самым и занимайся. Что там за великим перевалом, мне плевать. Хватает и без этого проблем». «Вошкуются тут у нас все, кому не лень. Ты еще что-то знаешь?» Харек заулыбался. «Зависит от того, что именно известно тебе, а вообще, будто у тебя есть выбор по чести союзников. Я, быть может, могу и без них обойтись». «Возможно», — протянул Тунер. «Но вместе все же лучше, правда? А ты эльфам говорил что-нибудь? Кто там у тебя служит в Зандирате?» «Не говорил я им ничего», — фыркнул старик. Они как прирежут всех, и ищи потом новых пешек-периамских. Уж лучше знать, в какой руке нож, чем гадать, куда его спрятали. И ты заявился набиться мне в союзники? Я заявился обозначить возможность сотрудничества. На мой взгляд, это единственный вариант, который может обеспечить хорошее будущее. На остальных рассчитывать вряд ли стоит. Полетят, как мухи на сладкое». «Ну, к нам мог бы еще Арнау Алинасский присоединиться. Он ведь из высокоморальных, прям как ты. Но трон под ним что-то шатается. Я бы сказал, наш милый ректор его и шатает. Считаешь, Гилрау пообещали корону Алинаса за участие? Может, и корону, а может, и титул великого лорда. Все же лучше герцога или ректора там какого-то. Но из великих лордов никто пока не при делах. Либо еще не знают, либо думают». Рыцарю вспомнились разговоры с герцогом. «Как Шеллон Мирарский. Значит, и его уже обрабатывают?» «Удивлюсь, если он не согласится. Ему-то свобода от Алинаса и любых эльфийских сокровищ. Хотя, если честно, не понимаю я его. Пришел бы к Арнау, попросил бы больше прав, меньше налогов. Арнау ведь добрый. Но нет, мы же гордые такие». Эйзгейер усмехнулся. «Кто бы говорил о гордости?» Но Тунар подозревал в отношении герцога Шеллона то же самое, что и рыцарь. Из завоеванных южных королевств Мирар пострадал больше всех. Попытавшись захватить богатого соседа, он не рассчитал Селенок. В итоге Алинас успел отщекрыжить у него чуть ли не четверть земель, пока не пришел прапрадед нынешнего короля и не пригреб к рукам оба королевства. А после уцелевшего Мирарского принца, кроме того, что унизили до герцога вассала, еще и обложили немаленьким налогом. Герцоги до Шеллона пытались исправить ситуацию, то мечами, то дипломатией, но не вышло. Теперь два бывших королевских дома были заклятыми врагами. Даже если Шеллон не желает зла лично Арнау, великому лорду Алинаса, избавиться от его власти он точно хочет. А уж если ему при этом еще и земли вернут. Тунер поднялся. «Все, засиделся я. Надо идти, а то конец маскараду. Зачем он тебе вообще нужен? Знаешь, оказывается, можно очень много вещей выяснить, если люди думают, будто ты малость выжила зума, или если недооценивают тебя». Эйзгейер только фыркнул. «Кстати, а ты поправки в закон от младшей палаты смотрел?» Старик, кажется, удивился. «Нет еще». «Посмотри, посмотри, там тоже много интересного». Эйзгер решил не оставаться в долгу. «Как давно ты в этом всем?» «Да где-то с год». «Как же я так пробулькал целый год?» Упрекнул себя рыцарь, вспоминая и о годе, упомянутом Эмондом, и о годе, про который говорил Виркнут. «Даже про пронырливее меня оказался». Великий хорек пошевелил плечами, покрихтел, прокашлялся. Потом сгорбился, руки его снова задергались, подбородок затрясся. «Кстати, Гелрау был в столичной тюрьме после той кутерьмы в южных клыках. Мне-то все равно, но ты вроде к псам неравнодушен. И насчет Нирии я серьезно». Голос его стал привычно дребежащим и противным. «Будет обидно, если из-за какой-то бабы, пусть умной, древний снежный хрен растает». Творец с задницы ты, Тунар!» «Так, я пошел. Придумай потом какую-нибудь безделицу меня задобрить за появление во Всесвете. Хрен тебе, а не безделится, Всесвет не в твоем подчинении. Ты давай круг тишины-то снимай и продолжай орать». Когда лорд Зандирата вышеркал из трапезной, вслед ему неслась возмущенная брань из гейра. Тунар бешено размахивает тростью и трясясь, Обещал припомнить отмороженному лорду и всесвет, и вообще все обиды до тысячного колена. Дворцовый распорядитель, то бледневший, то красневший от виртуозных ругательств, пошел проводить старика, следуя за ним на безопасном расстоянии. Эйзгер, оставшись один, расхохотался во весь голос. Под кругом тишины, конечно, чтобы никто не услышал.